и два человека. Первый стоял у окна. Это был джентльмен лет пятидесяти с пеньковой трубкой в руках. Своим видом он словно олицетворял разложение британской аристократии с поправкой опять-таки на московский лад. Второй была толстая немолодая дама в роговых очках. Она печально сидела на стуле для посетителей. «А где Настасья Филипповна?» — осведомился я у присутствующих... «Ее... нет», — проблеял полумилорд. «Как это нет?» — слегка возмутился я. «Мне назначено. 6 января 16.00 я демонстративно посмотрел на часы. Боюсь, она не сможет вас принять», — вздохнул джентльмен. «Как это?» — довольно грозно настаивал я. «Почему же она мне не отзвонила, не перенесла встречу?» Тут я заметил, что у полной дамы по щекам застроились слезы. «Я бы просил извинить нас», — с учтивостью проговорил англичанин, «но она не сможет с вами встретиться, потому что она, ну, словом, она скончалась». «Как?» — воскликнул я, будто бы пораженный громом. Джентльмен кротко покивал. Полная дама продолжала плакать. «Какое горе!» — пробормотал я. «Но, может быть, я тогда смог бы поговорить с ее заместителем?» Псевдомилорд возрился на меня так, будто я предложил пойти совместно плюнуть на Настину могилу. «Кто ее заместитель?» — продолжал настаивать я. «Дело в том, что мы с Анастасией Филипповной уже договорились о совершенно уникальном, необычном, выгодном для вашей фирмы сотрудничестве». «Ее заместитель я!» Печально вздохнул джентльмен с трубкой. «О, — радостно воскликнул я, — очень приятно, а вы, наверное, главный бухгалтер, — обратился я к даме. Она кивнула, не переставая плакать. «Тогда вам тем более надо выслушать наше предложение», — продолжал я, демонстрируя редкую даже по нынешним временам толстокожесть. «Это грандиозно. Можете себе представить, у нас есть огромные скидки на путешествия во Флориду до 80% в любой сезон. Джентльмен глядел на меня выпучив глаза. Казалось, он плохо понимал, о чем речь. Мы представляем крупнейшего туроператора по Америке, а конкретно по штату Флорида, продолжал нести я пургу. Несмотря на то, что наша компания с американской стороны открыта совсем недавно, она уже владеет 43 отелями по всему побережью на любой вкус, от двух до пяти с плюсом «Звезд, мы чрезвычайно заинтересованы в российском рынке, и мы с Настасией Филипповной уже условились о том, что ваша фирма будет представлять наши услуги на российском рынке. Очень-очень выгодное предложение, скидки до 80%. Вы представляете? До 80%. В то время, как я нес эту ахинею, я внимательно осматривал реакцию джентльмена». На даму можно было не глядеть, она откровенно плакала, утирая глаза платочком, и на меня никак не реагировала. На лице же заместителя Насти Полевой, а теперь, судя по всему, полновластного распорядителя делами фирмы Magic Travel, читалось только плохо скрываемое раздражение. Оно, его лицо, выглядело так, словно в дом, где только что утонул хозяин, валился жер, рекламирующий стопроцентно защищающую от влаги складную кепку зонтик и в придачу к нему совершенно бесплатно особую губку для удаления мокрых капель с Макинтоша. «Вы можете себе такое представить?» 80% процентов!» С энтузиазмом воскликнул я. «Мы не могли бы, э -э -э, прервал меня джентльмен, встретиться с вами в другой раз?» «В другой раз?» Я был страшно поражен. Но речь же идет о 80%, а скидки 80%. И все-таки, настаивал милорд, нам бы эм, необходимо слегка разобраться с делами после безвременной кончины Анастасии Филипповны. Но время не ждет, горячо воскликнул я. В конце концов, если вы медлите, я, несмотря на то, что у нас спокойный... Уже связывала джентльменское соглашение, оставляя за собой право обратиться в другую компанию. Джентльмен грустно улыбнулся и развел руками. «Что же мы, мол, можем поделать?» «Тогда простите, в до свидания», — удрученно молвил я и развернулся. «Вот моя визитка», — спохватился наконец милорд. «Позвоните мне».